Письмо сорок седьмое Леониду Егоровичу Абаленскому. Возможно не отправленное. 1885 год. Апреля 5-10. Москва. Леонид Егорович, я совсем не согласен с вашим письмом. Примечание. Не только не согласен, но правду скажу, оно меня огорчило. Вы в нем отстаиваете себя, в сорок лет работал над собой, чтобы из тумана философских воззрений и религиозных ощущений выработать ясные определенные взгляды на явления жизни, моей самой близкой, ежедневной моей жизни, для того, чтобы знать, что хорошо, что дурно. А вы хотите меня уверить, что гораздо выгоднее напустить опять того тумана, от которого я сорок лет освобождался, тумана философии любви вообще, возвышенной христианской любви для того, чтобы не видать опять различия между добрым и злым, и спокойно пользоваться трудами других людей, есть плоть и кровь людей, утешаясь возвышенными словами, нет, это не годится. Если христианское учение «любовь», которую я ненавижу, потому что это стало фарисейским словом ведет к тому, чтобы спокойно курить папиросы и ездить в концерты и театры, и спорить о Спенсере и Гегеле, то пропадя, ну, совсем такое увлечение, такая любовь. Я лучше возьму буржуазную мораль, та, по крайней мере, без фарисейства. Оно хуже всего. Простите за резкость. Лев Толстой». Примечание. Письмо неизвестное. Чертков в письме 13 марта сообщал Толстому, что Аболенский там честно высказал свои сомнения в его учении. Смотри том 63, страницу 233. Конец примечаний.